Около десятка из них были в первую же минуту сбиты из сёдел арбалетными болтами, метательными ножами или просто прыгнувшими на них зверями из Лебве. Как любили называть себя те, кто прошёл жестокую школу этой крепости. Но остальные, свирепы рыча, ударили в палаши. Уж в чём в чём, а в схватке конного спешим пешим эти ребята были мастерами. Спустя минуту они с запасом вернули выкромышам Лебве их долг.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 У него был собран компромат на любую заметную фигуру наси, Да и не только наси. Так в повозках, захваченных Шуршаном в Лебве, оказались папочки с подборками материалов на властителей Дамины. Но материала было столько, что Шуршану, Бравану и Горузу было еще разбираться и разбираться. Тем более, что сейчас дать им на это время Грон абсолютно не мог.